Толстяк успевал ловить эти ее бормотания и в ответ начинал негромко бубнить, что, конечно же, пялится, а что ты хотела, ты звезда, для них и поешь, вот для этих самых, которые сейчас не могут от тебя глаз оторвать. Владик точно знал, что глаз не могут оторвать не потому, что звезда, а потому, что чучело огородное и диво-дивное, ну, помалкивал, конечно. Вновь повторилась утренняя процедура с посадкой в «Мерседес». Для того, чтобы пустили на пандус к самым раздвижным дверям, снова потребовалось несметное количество денег и телефонных звонков, и, наконец, поехали. Краем глаза владик успел заметить давешнюю бледную барышню с логотипом Пятого канала. Теперь она мерзла на улице, и вид у нее стал еще чуть более унылый и несчастный. Но владик обрадовался ей, словно старый знакомый. Как будто привет получил из нормального мира, в котором люди не носят леопардовых ботфортов силиконовой груди, и волосы у них не состоят из бриллиантовой крошки. Певица Семен на заднем сидении некоторое время развлекалась со своим гомобоем, потом швырнула его на пол, завозилась, улеглась и пристроила свои необыкновенные ноги так, что каблуки бадфортов оказались у Владика на подголовнике. «Да что ж ты будешь делать-то, а? а?» вы из Питера?» — спросила Семен светским тоном, пошевелила носком бадфорта почти у самого Владика уха «Я так люблю этот город! Вон Рустам устраивал концерт на Дворцовой, и там все были, я тоже пела. Это ж надо быть такой красоте!» Хотя холодрысть была ужасная. Особенно мне речка понравилась. Мы потом на пароходике катались. Ой, так смешно было, помнишь, Аркаш?» Толстяк что-то хрюкнул, а Семён продолжал вспоминать приятное. «Этот дурачок Кира напился и чуть за борт не упал. Мы все его держали. И Машка с Иркой нажрались, их всё время тошнило, а сортира-то нету. Так Машку прямо в рубке у капитана и того. И мы так смеялись». Владик посмотрел на него в зеркало. Семён полулежал на заднем сидении. В одной руке у него была сигарета, а в другой темные очки, которые она сняла с хорошенького носика. Интересно, а носик тоже силиконовый? Или из чего делают носы? А я такая стою, а ко мне подходит Игорь Владимирович говорит, девушка, разрешите с вами познакомиться, вы кто? Тут она засмеялась радостно. А я ему такая, вы что, меня не узнаете, Игорь Владимирович? А он такой, нет. А я ему такой, это же я, семён И она захохотала от удовольствия. А потом ко мне подходит Наташка и говорит, ну что, закадрила самого крутого мужика? А я ей такая говорю, что это не я его закадрила, он себя ко мне подвалил и не узнал даже он такой На какое-то время Владик выключился из прослушивания истории о том, как певица семён любит город на Неве. А когда включился, оказалось, что она опять обращается к нему. «Так вы из Питера?» «Я из Козельска». «Откуда?» «Из Козельска», — повторил Владик внятно. «Почему Козельск? Должно быть из-за костюмершей Наташки, и еще из-за того, что она печалилась, что этот самый Козельск не остался в Литве. Владик в данный момент тоже печалился, что никак не может оказаться в Литве». — Это где ж такое, — подал голос Аркадий, — в смысле Козельск. — В Астраханской области, — не моргну глазом сообщил Владик, — в раскатной части Волги, почти на Каспии. — Волга впадает в Каспийское море, — похвасталась семён Я там бывал на Каспии, — поддержал я Аркадий. — Я тогда директором картины был. Мы там этот самый снимали, триллер с элементами ужасов. А Лесик гедоновский главную роль играл. Вот мужик ни дня не просыхала какой актер. И разговор пошел самый интересный. Кто пьет, кто на коксе, кто колется, а кто уж бросил, потому что чуть концы не отдал, еле-еле в Швейцаре откачали. Владик ехал по вечернему Питеру и думал, как там девица с Пятого канала встретила свою звезду? И какая она та звезда? Такая же, как эта, которую везет Владик, или, может, какая-то другая? И еще он думал про Хелен, как она утром с ним разговаривала. По-человечески она разговаривала с ним, словно нормальная женщина. Да еще сын у нее и на рыбалку, и хочется с ним поехать, вот дела-то. На рыбалку и хочется ведет себя целый день как самый распоследний из стерв. а сын то в больницу положили и обошлось после небольшой новой гостиницы в центре где квартировались костюмеры гримеры еще какие-то сомнительные личности из подпевки никаса владик певицу семён высадил до англии она еще явно не доросла вот еще парочки иго владимировичей а может пан в петрович и будет и гранттатель луры шампанский кристалл а пока что вместе с и костюмерами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 Владик очень выразительно закатил глаза, и она засмеялась. «А может, вы меня не видели?» «Ну, я не приходил, и все тут». Девушка неуверенно пожала плечами. Владик ей нравился, но эта самая Хелен Барна звонила несколько раз и даже приходила. Казалась очень взволнованной и просила, чтобы господину Щербатову непременно передали, что его ищут, он срочно нужен. Все это она изложила Владику. Он бы, пожалуй, продолжал с ней заигрывать, девушка была хорошенькая, если бы твердая рука не легла ему на плечо». Владик обернулся. — Где вас сносило так долго? — ледяным тоном спросила Хелен. Девушка улыбнулась дежурной улыбкой и поспешно отошла к каким-то иностранцам, давно и безуспешно пытавшимся привлечь ее внимание. — Что, черт возьми, происходит? Вы что, в Москву ездили? — В Пулково я ездил, — Елена Николаевна отрапортовал Владик голосом бравого солдата Швейка. — Куда у меня посылаете, туда я и еду. — А куда не посылаете, туда, стал быть, не еду. — Идите за мной. Именно таким порядком она впереди, а он за ней, чуть поотстав, Они проследовали к центральному лифту. Пианист играл караван, свечи горели, отражались в мраморных полах и зеркалах, слегка подернутых патиной. Торшеры давали уютный свет, пахло кофе и сигарным дымом. «Не жизнь, а рай!» «Елена Николаевна, куда мы едем?» «Он пропал», — сказал Хелин ужасным шепотом, как только они вошли в лифт. Двери тренькнули и сомкнулись лифт плавно поехал. Почему-то Владик подумал, что пропал ее сын, ну, тот самый, который заболел в Москве. «Что такое с вашим сыном?» У нее изменилось лицо. «С Димкой?» «С ним ничего, с ним все более или менее. А почему?» «Спросили. А кто пропал?» «О, Господи, вы меня напугали!» Диму посмотрел врач в этой больнице, сказал, что ничего страшного, просто такая сильная инфекция, она называется аденовирусная. И анализы взяли рентген, сделали все как надо. Так что тут Хелен собралась силами. Владик своими глазами видел, как она собирается, как старательно складывает губы, чтобы сказать то, что должна сказать».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 Я зашла, его нет, я не знаю, где он, понимаете? Он не собирался никуда ехать. Его лимузин на месте, он не вызывал шофера. Теперь они стояли посередине обширного холла на шестом этаже. В холл выходило несколько номеров, все люксы, и самый большой роскошный, носивший имя Рахманинов, занимал Никас. Кому это в голову пришло называть номера в отелях именами великих людей? А где ты живешь? Я живу в Пикассо. Или так, я живу в Чайковском. Звучит как странно и вообще не слишком прилично. Снизу слабо доносились звуки рояля. Пианист от джаза перешел, ясное дело, к русским романсам. «Так взглянишь на меня хоть один только раз, ярче майского дня, чудный блеск твоих глаз». «Так», Та — сказал Владик, не слишком понимаю почему директрюсу обуял такую ужас. «Что-то такого, что он на свидание пошел? У него здесь девушка, может?» «Не валяйте вы дурака, Владислав!» — шепотом прикрикнул Хелен. «Какая девушка? Завтра концерт, утром придет косметолог. Потом мы сразу уедем. Никас никуда сегодня не собирался. И вообще он никуда не ездит, не предупредив меня».